Глава 14. Всё закономерно. Источник материи Лена оказался не так-то прост. Мои алгоритмы и магические посылы в большинстве своём не приносили результата. На них не последовало ответной реакции. Они словно растворялись. Другую часть и вовсе уничтожали. Вылетали небольшие щупальца и рвали силовые нити, доставляющие в организм больной подготовленный блок с магией. Мало того, усиливалось противодействие от камней-накопителей. Они стали выполнять отведенную им роль и высасывать энергию, направляя ее в источник. Как не хотел, а пришлось радикально подходить к решению вопроса. «Петр Борисович, приготовьтесь!» Не глядя на профессора, сказал я. «Жду!» — коротко ответил тот, держа на готове скальпель. «Решил перерезать силовые и информационные жгуты от источника Галины Петровны к собирающим». и в буквальном смысле высасывающим жизненные ресурсы из организма. Риск огромен, но ничего другого не остается. Магия женщины сопротивляется изо всех сил. Выпустил острые щупальца, придал им форму ножниц и одновременно захватил все связующие потоки. Осталось отдать команду, но медлю. Осознаю, что устрою локальный взрыв, который приведет к разрушительным последствиям. «Последняя попытка». Бурчу себе под нос и делаю острые иглы, которые втыкаю в информационные связи и направляю пакеты с образами. Да, никаких хитроумных алгоритмов, защиты, кардинальных решений. Захотел пообщаться с источником больной. Тот всячески избегал контакта и негативно реагировал на мои посылы, даже лечебные. Но в конкретном случае я сумел начать общение, пусть и в одностороннем порядке». Сложно объяснить магии, что та убивает собственного носителя. Сложно послать образы, как и в каких мучениях умирает человек, когда испытывает сильнейшую боль от медленно выходящих из строя органов. Не уверен, что удалось, но ответ, хоть какой-то, очень хочу получить. Увы, источник молчит, а энергия у меня и Галины Петровны заканчивается, а вот камней-накопителей становится больше. Режим Скрипнув зубами, сказал я и отправил команду своим ножницам. Сразу же лечебные посылы, остановка крови и обезболивание в места, где орудует скальпелем майнин. К моей радости, шторм источник Галины Петровны не создал. Наоборот, появились еле заметные попытки борьбы с истощенным организмом. Проявляются они в слабых импульсах для поддержания жизнеобеспечения. О восстановлении речь не идет, но это радует. Неужели смог достучаться до источника? Впрочем, об этом сейчас не время рассуждать. Кропотливо удаляю все нити и связи от камней-накопителей, они словно пауки раскинули вокруг себя огромную силовую сеть. Через некоторое время убеждаюсь, что не в силах всё вычистить и создаю лечебный вал очищения одной из отчаянных жестов лекарей. Станислав Викторович, я добрался, готов вынимать камни, захваты на них установил. Осталось нанести последние надрезы, произносит профессор. Хорошо. Как только извлечёте, сразу говорите, и запущу лечебные процессы, отвечаю, оценивая свои силы как удовлетворительные. Мне даже не потребовалась помощь Майнина, но тот бы и не смог поделиться энергией, сам её расходует не жалея. Готово! восклицает Пётр Борисович, и в подготовленную чашечку падают два камня. Отзывайте щупы, предупреждаю я и кладу ладони на спину больной, прямо на разрезы, оставленные острым скальпелем. Поток магии устремляется от моих рук. Алгоритм давно продуман. Мог бы и не прикасаться к коже женщины, но не хочу терять даже крохотную часть энергии. Чем дальше от объекта, тем сильнее приходится на него воздействовать. Тут нет никаких откровений. Необходимо в первую очередь уничтожить остатки связи источника, больной и камней, удалить нити и жгуты, которые недавно обрезал. Диагностика не успевает отдавать собранную информацию, да и на её анализ нет свободной секунды. Действую интуитивно, о беззараживании, соединении повреждённых тканей, восстановлении капилляров, удалении запёкшейся крови много трачу сил. Не слишком-то у меня получилось оптимизировать расход энергии. Раз за разом проверяю состояние источника и продолжаю посылать ему обучающие образы, чтобы не повторилась такая же ситуация. Честно говоря, так и не понял, с какой такой статьей магия женщины решила обзавестись дополнительной силой. Если у нас с профессором всё получится, то пусть он и бьётся над этой загадкой. У меня и так дел полно. Станислав Викторович, вы почти опустушены, дотронулся до моего плеча Пётр Борисович. Вы подпитывать вас больше не в состоянии, у самого осталось энергии всего ничего. Надо ещё немного. Отвечаю, стараясь восстановить сердечную мышцу у Галины Петровны. Больную возьмё на контроле, дам ей необходимое лечение, продолжил убеждать меня профессор. Вы сделали всё от себя возможное, и теперь ей ничего не угрожает. Убедили, буркнул я и с трудом отнял пальцы от спины женщины. Розовые шрамы, они вряд ли исчезнут, так и останутся на всю жизнь. Посветлеют, но будут напоминать об операции. Энергии в самом деле немного. На портал не хватит, но тут недалеко лесная зона. Ват, и отлично. Диагностика показывает, что всё хорошо, и больную можно приводить в чувство. Не лежать же ей на кухонном столе, потёрла Дони Майнин. Коллега, доведите дело до конца. Снимите сонное заклинание и расспросите женщину о самочувствии. Нам ещё надо убедиться, что мозговые и двигательные функции не пострадали. За них-то чего волноваться? Не сразу понял я. Операцию проводили не на голове. Хм, Станислав Викторович, понимаю, вы слишком устали, потихал профессор каким-то своим мыслям, но всё же пояснил: "Коллега, дело в том, что нервные окончания мы затронули. Часть рецепторов мог блокировать источник жжения, и другие из-за магического возмущения отключались сами". Чёрт. В словах Маннина ни на грамм не усомнился, он знает, о чём говорит. Полностью с ним согласен. Как наше оперативное вмешательство отразилось на женщине, ещё предстоит узнать, в том числе и какими окажутся последствия. Ещё и во входную дверь не вовремя стал кто-то ломиться. Впрочем, догадываюсь, что Лена барабанит и хочет к матери прорваться. Пришлось пойти договариваться с девушкой, оставив лежать Галину Петровну в забытье. Чего дверь ломаешь? поинтересовался я, впуская девушку и загораживая ей проход на кухню. А чего заперлись и не открывайте. Нервно спросила та «Что с мамой?» «Диагностируем состояние», — уклончиво ответил ей и указал рукой на комнату. «Иди туда и сиди как мышка. Очень важный момент». «Я хочу присутствовать», — попыталась твердо возразить Лена, но голос дрогнул и прозвучал очень жалобно. «Не спори, так будет лучше», — покачал я головой и мягко продолжил. «Как только все поймем, то сразу же расскажу, что и как. Договорились?» «Да», — покивал Ата со слезами на глазах. «Вот». протянула большой целлофановый пакет. Тут всё, что просили, купила. Молодец, похвалил её, тесняя в комнату и забирая, надеясь, уже не нужны покупки. Жди и ни в коем случае не приходи, пока не позову, или сам не приду. От этого зависит здоровье Галины Петровны. Понятно? Да, шумно сглотнула Лена. Будь ты молодец, впихнул её в комнату и прикрыл дверь. Понимаю, что переживает за мать, но нам с профессором не менее тревожно. Случай очень неординарный, а последствия майнин прав могут оказаться любыми, вплоть до потери рассудка у больной. На кухню вернулся напряжённый, мысленно повторил свои действия, когда происходила операция. Да, самое опасное магическое возмущение произошедшее во время перерезания связующих нитей между камнями и источником. «Станислав Викторович, диагностику завершил, никаких отклонений не выявил», — поспешил доложить профессор. «Кстати, вы же мои слова легко можете проверить. У нас разный подход к лечению и, наверное, к сбору анамнеза». «Да, диагностика передает данные, ничего критического не вижу. А в тонкостях разбираться долго. Куда проще снять заклинание сна и обездвиживание, сразу все станет ясно и понятно». «Чашечку отставим в сторону, да и скальпель лучше убрать». пробуднил я. Профессор взял свои инструменты и направился к раковине. А вот меня заинтересовали камни-накопители, которые Майнин вытащил из женщины. Мощные, заряженные энергией синие кристаллы с какими-то непонятными вкраплениями. Никогда ничего похожего видеть не приходилось. Если нам их за работу передадут в дар, то не презентуйте один для всестороннего изучения, сплоснув хирургический инструмент и убирая его в свой саквояж, поинтересовался профессор. Ответить я не успел. Господин Майнин продолжил: "Как ни крути, а наши услуги стоят недёшево. Думаю, такой платой за лечение все останутся довольны. Если поймём, что накопитель стоит дорого, то можем вернуть разницу. Мы работали вдвоём, поэтому ответственность делим пополам, как и генерар согласился я. Чашку поставил на подоконник и, вернувшись к Галине Петровне, снял заклинание, мысленно скрестив пальцы. Женщина дёрнулась, застонала, а потом чуть со стола не упала. Поддержал её и помог сесть, внимательно следя за больной и её координацией движений. "Спасибо", хрипловатым голосом сказала мать Лены и неуверенно пошла к раковине. "Во рту всё пересохло, внутри жар, пить хочу", пояснила она свои действия. Два больших стакана воды выпила и устало улыбнулась. "Ничего не болит, но спать хочется неимоверно". «Простите, растерялась. Не знаю, чем и отблагодарить вас. Вы же меня спасли, а я словно нерадивая хозяйка». Женщина всхлипнула и закрыла ладонью лицо. «Нам пришлось одежду вашу попортить», — вступил в разговор профессор. «Сходите, переоденьтесь, примите душ, а мы на кухне подождем. Кофейку, с вашего позволения, выпьем». «Лен!» — крикнул я, вспомнив о мающейся в комнате от незнания девушки. «Иди сюда!» Дальше были стандартные слезы и вопли. Мать обнималась с дочерью, и обе говорили что-то не в попад. Моя диагностика не выявила никакой патологии. У Майнина, судя по всему, тоже нет замечаний. И мы с ним, не сговариваясь, решили ретироваться. «Дамы, мы уходим. Камни, что достали из почек, забираем на анализ. Считайте, что ими рассчитались за операцию. Но если окажется, что их стоимость выше наших услуг, то разницу вернем». заявил профессор осторожно помещай накопители в пластиковые контейнеры. Его вряд ли поняли, и он это сам знает. Махнул мне рукой и кивнул в сторону коридора. Лена всё же нашла в себе силы нас проводить и безостановочно благодарить. Пётр Борисович вроде бы вдолбил ей, что завтра нанесёт визит и осмотрит её маму, самой же Галине Петровне он предписывает набраться сил, больше есть и пить из квартиры не выходить. Может, стоило на них успокоительные заклинания применить?» — поинтересовался я, вдыхая морозный воздух. «Не поможет», — отмахнулся профессор. «Состояние аффекта. Тут или усыплять, чтобы с ног свалились, или оставить все как есть. Пару часов и в себя придут, но проговорят до утра, если не дольше. Начнут делиться страхами и опасениями, поплачут и посмеются». Майнин усмехнулся. «Знаете, коллега, такое часто случается». У людей есть определённый психотип, и они как раз могут принадлежать к такой группе. Уточнять не стал, сам сталкиваюсь с разными проявлениями благодарности. Лена уверен, меня отыщет, не начнёт предлагать деньги или что-нибудь ещё. Чтот не забыл. Пётр Борисович протянул мне бокс, в котором лежит один из камней. Он ваш. Если поймём ценность камней, то выплачу всю сумму из своего кошелька. Вы сделали намного больше моего. "Ведь так неудобно, что генерар делим поровну. Не скажите", покачал я головой, но бокс спрятал в карман. "Вам ещё переход строить? У меня энергии не хватит". "Так и я почти на нуле", рассмеялся Майнин. "Пойдёмте искать такси или остановку общественного транспорта. До столицы нам теперь добираться через стационарный портальный вокзал". Имелся у меня соблазн дойти до леса, создать круг сил и подпитаться жизненной энергией, а потом оттуда же перейти к кафе Отдать надо пальтишко, которое от холода защищает так себе. Такси не удалось поймать и даже по телефону вызвать, никто не захотел в этот район ехать. Дождались автобуса и друг над другом подхихикивая доехали до стационарного портала. Смеялись от того, что давно не оказывались в таком положении. Нам намяли бока в прямом смысле этого слова. В автобусе пассажиров оказалось намного больше, чем рассчитан салон. Ехать пришлось в тесноте, точнее, в утреннм бовом виде, и техника стояла по несколько минут на остановках. Водитель чуть ли не матерился в динамиках и стращал, что не поедет, если двери не закроют. "Обязательно князю доложу на это безобразие", погрозил майнин кулаком вслед уходящему автобусу. "Неужели Олег Александрович решит проблему?", поинтересовался я. "Обязательно", убеждённо кивнул профессор. Деньги из бюджета выделяются, финансирование идёт, а результата нет. Почему? Разворуют, пожал я плечами, ответив на очевидный вопрос. Правильно, горячо воскликнул Пётр Борисович, но потом поправился. А это вы точно подметили. А воровать нехорошо, следующая фраза Манина оказалась классической и вызвала у меня широкую улыбку. Профессор заявил: "Вар должен сидеть в тюрьме". Не поспоришь, ответил я и кивнул в сторону портального вокзала. «Пойдемте. Хочу быстрее дома оказаться». В кассе, когда покупали билеты, вышла заминка. У господина Майнина пропало портмоне. «Явно кто-то в автобусе стянул», — вздохнул профессор. «Станислав Викторович, не дадите в долг нужную сумму? В столице разобрался бы, но тут...» Он кивнул в сторону банкомата, на котором красуется табличка «Не обслуживает». «Это не так просто». «Вопросов нет», — сдерживая смех, ответил я и попросил кассира. «Да?» Два билета до столицы. Признаюсь, случается, что сам забываю на свои вещи ставить метку, которая не даст воришкам совершить кражу. Но что бы на кошелек или документы? Нет, такого не могу представить. Хотя слышал про жуликов, встречающихся среди одаренных. Существуют разновидности дара, когда одни взламывают банковские сейфы, другие из-под женского белья способны незаметно достать что угодно. Переход в Москву прошел будничный без проблем – Очень удобно пользоваться стационарными порталами. Правда, цены немного высоки, поэтому остаётся спрос на традиционный транспорт. Впрочем, есть любители путешествовать на поездах, личных машинах, самолётах, автобусах и даже автостопом. И последняя просьба. Немного смущённо обратился ко мне Майнин. Судите денег на такси. Дело в том, что три стоящих банкомата не выдают наличных. Время к вечеру и ждать инкассаторов придётся долго, так заявил полицейский, следящий за порядком на станции. "Не вопрос", улыбнулся я и выдал профессору 100 рублей. На этом мы с ним распрощались. Он поехал домой, а я в кафе, чтобы отдать пальто. Бармен обрадовался, что его будущая тёща поправилась. Очень Ленка за маму переживала, а я ничем помочь не мог. С деньгами напряг, выдавая кому-то бутылку колы, сказал мне бармен. Станислав, вы тут всегда желанный гость. «Еда с питьем за счет заведения». «Благодарю, но у каждого своя работа», — похлопал я ладонью по стойке. «Пока учусь в универе, захаживать сюда буду часто. Это к лечению Галины Петровны обернется для тебя в такую сумму, что ни одному целителю не снилось. Спасибо, но вынужден отказаться. Лучше принеси мне жареной картошечки с отбивной и бокал пива». «Пару минут подождите, заказ на кухню передам», — улыбнулся мне бармен, оказавшийся еще и хозяином заведения. Подозреваю, что меня решили закормить на убой. Наелся от пуза даже в сон потянуло. А ещё до усадьбы как-то добираться, но прежде пришлось отправиться в универ за одеждой. Губернатор Хабаровска подходил к гостевым апартаментам своей внучки и отдавал по сотовому телефону указания помощнику. Не забыл он позвонить и своему начальнику охраны, который должен в скором времени нанести визит вежливости на одно из ключевых предприятий бывшего врага. Огранка драгоценных камней, придание им товарного вида и последующая продажа в виде ювелирных изделий и артефактов. Именно на такую мастерскую решил наложить лапу Олег Борисович. Из названия кажется, что все легко и просто, но там сосредоточились все силы проигравшего клана. «Внимательно слушаю». Произнёс Виктор Викторович, отвечая на звонок своего главы. Отбой. Людей распускай, к Магаданским не соваться и в драку не лезь, распорядился разрядов. Планы изменились? удивлённо спросил мальник. Потом поговорим, ответил губернатор Хабаровска. То, что уже под нами, надо защитить, но без крови и сильных эксцессов. А вот на что-то ещё рот не раззиваем. Ты меня понял? Всё сделаю. спокойно ответил начальник охраны и не удержался от вопроса. Князь не сильно гневался. Нормально всё. Консенсус достигли, но как оно повернётся, никто не знает, взвешенно сказал разведёв. Всё, у меня тут ещё дела. Вернусь через пару часов или раньше, тогда остальное детально обсудим. Новое задание получишь. Надо кое-какую информацию срочно собрать. Не впервой, хмыкнул Виктор Викторович и уточнил. Олег Борисович, «Парни продолжать держать в боевой готовности? Или можно сделать послабление?» «Оставь группу быстрого реагирования в резерве. Так, на всякий случай. Часть людей отпускай по домам, но пусть находятся на готове. Отпраздновать победу еще успеем». «Сделаю», — сказал его собеседник. «Еще какие указания?» «Жди, скоро буду», — ответил ему Разрядов и дал отбой. Губернатор Хабарска не стал обсуждать показанные князем документы. Явно кто-то стражу оповестил и предоставил бумаги, которые лучше бы никто не видел. Крысу завелась или кто-то из магаданцев слил всё. Скорее всего, поработал хороший сыщик, Громов, к примеру, или его ученики. С другой стороны, против последнего вывода говорит толщина папки. Роман Амарович собрал бы больше компромата, но его князь мог приберечь. Чёрт. Совсем мальника бленил, самошей не ловит. Информация необходима. На догадках далеко не уедешь, даже если тебе приоткрыли козыри. Нет, с огнёвым следует дружить. Тогда от возможности дух захватывает. Имея за плечами такую поддержку, можно легко распространить своё влияние на соседние края и двигаться дальше. Наполеоновские планы, буркнул Разрядов и постучал в дверь, ведущую в апартаменты к внучке. Открыто! крикнула Стелла. Губернатор Хабаровска направился на внучкин голос. Девушка внимательно смотрела телевизионную передачу о событиях в Магаданском крае. Разрядов мысленно поморщился. Ещё не хватало вопросов от Телы. Но так как не странно только усмехнулась и одобрительно кивнула, когда диктор заявил: "Раниные звери очень опасны, их следует обходить стороной, и даже одарённые не всегда способны выйти победителями". "Это он про тебя?" посмотрела девушка на деда и выключила телевизор. «Нам бы переговорить», – неопределенно махнул рукой Разрядов, проходя к книжному шкафу и рассматривая корешки учебной литературы. «И ни одного любовного романа», – вздохнул он. «Ты просил о встрече, чтобы убедиться в отсутствии романов?» «Возможно», – Разрядов повернулся к Стелле. «Но не про книги речь. Стар становлюсь. А про внуков еще не нянчил». Девушка оторопела. Такого развития разговора она не ожидала и не сразу нашлась с ответом. А Олег Борисович, заложив руки за спину, стал прохаживаться по комнате и читать нотации, что нынешнее поколение плохо слушает убеленных сединами стариков. «Про то, чтобы следовать их наказам, и вовсе не говорю. Совсем недавно находился на краю, и так стало больно и обидно, что не доживу и не увижу продолжение рода. Эх!» Губернатор Хабарска опечаленно махнул рукой, не забывая отслеживать эмоциональный фон внучки. Девушка в состоянии шока. Ей даже от чего-то стыдно, а дед радуется и продолжает развивать атаку. «Самое ценное, понимаешь, уже с годами. Это детский смех и радость, когда в доме озарует мелкий отпрыск и вьет из тебя веревки». «Стоп!» — Стелла выставила перед собой ладонь. «Дед, притормози. Я тебя, разумеется, люблю и уважаю. Понимаю, что просто так ты ничего не делаешь, но...» Девушка взяла паузу, а потом резко спросила... «Какого черта тут происходит?» «Стеллочка, ты не нервничай!» — широко улыбнулся Разрядов. «Давай присядем за стол и обстоятельно поговорим. Лучше бы дома, там нас никто не услышит. Но ты ведь не захочешь в поместье идти?» «А ты уже разучился ставить защиту от прослушки и не озаботился артефактом, который используешь на переговорах?» Чуть спокойнее ответила внучка и встала со своего места. «Стеллочка, ты не нервничай!» Разрядов мысленно поаплодировал. Его кровь, его мысли-то соображает быстро, действия наперёд просчитывает. Что если Вертагина права и всё срастётся, но загадывать заранее не стоит, а то сглазить можно. Уже активировал, никто нас не подслушает. Детки внул внучки на стул устала. Да и только не кипятись и выслушай, обдумай, всё взвесь. Хватит уже. Сила на указанное место стела. Чувствую, ты с каким-то предложением пришёл, но оно тебя гнетёт и одновременно манит. Словно видишь большой куш, но сорвать его сложно. Олег Борисович налил себе стакан воды, стоящего на столе графина, хрустального к слову, как и стакана, не простого с прожилками для обеззараживания и насыщения жидкости кислородом. При желании можно даже сделать газированную воду, разумеется, при наличии дары и энергии. Такие вот мелочи и показывают, что находишься в княжеской резиденции. «Так вот», — продолжил Разрядов после того, как залпом выпил воду. «Вернувшись с края пропасти, начинаешь переосмысливать многое. Очень за тебя испугался. Случись, самое неприятное, и осталась бы ты одна». «Но клан...» — попыталась возразить Стелла, только дед ее перебил. «Его бы стало трясти и лихорадить. Извне попытались завладеть активами». "Или думаешь, никто бы не захотел поживиться за наш счёт?" "Ошибаешься. Стервятников, притворяющихся добрыми и пушистыми, вокруг полным-полно. Следовательно, нам остаётся продумать, как тебя обезопасить или снизить риски. Понимаешь, к чему клоню?" Девушка задумалась, налила себе воды, но пить не стала и умлённо на деда посмотрела. "Правнуки обезопасить, не волноваться за моё будущее?" Медленно перечислила она слова Разрядова, выстраивая логическую цепочку. Решил меня замуж выдать? Зачем так сразу радикально? Отвёл взгляд в сторону дед. Поимей, хочу, чтобы ты нашла своего мужчину, с которым почувствуешь себя безопасно и будешь словно за каменной стеной. Не Юли, покачала головой Стелла, не принимая такого ответа. Я тебя слишком хорошо знаю. Ты не стал бы просить о встрече и наводить тень на плетьень. Всё равно же скажешь, чего хочешь. И кого же ты для меня присмотрел? Сталочка, ты моя кровиночка, знаешь же, что души в тебе не чаю и люблю больше всех. Готов в лепёшку разбиться и сделать всё для твоего благополучия. Однако, от предыдущих своих слов не отказываюсь и желаю увидеть правнуков. Излагай свой план, а я его оценю. Возможно, подчёркиваю возможно, и проникну сидеей. Агнёв. Выдохнул губернатор Хабаровский и цепко посмотрел на внучку. Девушка хоть мысли разрядовала, не поняла, нахмурилась и потом уточнила: "Ты про что? Точнее, кого?" Осторожно спросила Стелла, начав догадываться, что дело хуже, чем она предполагала. "Согласись, Олег Александрович очень видный и сильный одарённый. Место своё занимает по праву. А если бы у вас пошли детишки, то счастливее меня на свете никого не было". Ответил разрядов и почувствовал, что сказал главное, а теперь осталось внучку убедить. Девушка же таких слов не ожидала, она даже не нашлась, что ответить, закрывает и открывает рот, но ни звука не произносит. Олег Борисович не может разобраться, какой эффект его слова произвели, аура внучки полыхает, но от радости или от возмущения. Ты с ума сошёл, наконец вырвалось у Сталы. Дед, ты наркотой не балуешься? Принял чего-нибудь? «Или тебе Стас выдал зелье, но перепутал его с другим?» «Ничего не говори!» Выставила перед собой ладонь, заметив, что дед собрался возразить. «Лучше молчи, пока окончательно и бесповоротно не разругались. Огнев, Боже, как ты мог даже о таком подумать? Его дочь моя лучшая подруга! Это еще полбеды, но он князь! Своего рода деспот и не в моем вкусе! Черт! Даже слов нет, чтобы выразить свое возмущение! Стоп! Но это точно не твои мысли! Кто тебе подсказал эту бредовую идею?» Не назовёшь ли имя? Внучка оперлась на локти и подалась чуть вперёд, нависнув над столом. Потом поговорим, поднялся со стула Разрядов, осознавая, что этот разговор не следует продолжать. "Сядь!" резко сказала внучка и ладошкой по столешнице хлопнула. Губернатор Хабаровско с удивлением на девушку посмотрел. Он услышал в интонациях нотки приказа, жестокости и даже проскочил посыл подчинения. У стелы никогда не получалось так надавить на собеседника, а тут вдруг ещё один дар появился. Даже захотелось выполнить её распоряжение. Неужели прорезался дар руководителя? С другой стороны, в этом ничего удивительного, она с ним одной крови. Разумеется, на Олег Борисовичу такое не действует. Он привык сам всех строить и не спасует перед самим князем. Поспокойся. Силком и без твоего согласия ничего делать не стану. буркнул разрядов и направился к двери. Следует поскорее уйти от внучки, а то ту сейчас разорвёт от гнева. Но бежать нельзя, требуется сохранить лицо и уверенность. Чем чёрт не шутит, вдруг зёрна, упавшие на бетон, так себе дед представил своё предложение, озвученное внучки, найдут трещинку и прорастут. Сомнения, нужные слова вовремя поливать и стой! прошипела взбешённая внучка и попыталась обездвижить деда. Олег Борисович хмыкнул. Его защита легко справилась с посылом девушки. Он спокойно вышел, но закрыв за собой дверь, поморщился и тяжело выдохнул. Не так он представлял разговор со Стеллой. В его время молодое поколение к старшим таким образом не относилось. Случись этот разговор лет 50 назад, то девушка, оказавшаяся на месте Стеллы, в худшем бы случае вежливо отказалась, но скорее всего, глотая слёзы, покорно кивнула. М-м, да. «Нравы меняются, учесть их не всегда удается». «Эх, старый ты дурень!» — сам себе сказал Разрядов. «Знаю же ее характер. Нельзя было в лоб бить!» Недовольный собой, губернатор Хабарска поспешно покинул резиденцию князя, чтобы отправиться в свое поместье. Там дел не в проворот. У меня возникла небольшая заминка, когда решил построить портал до поместья. Не хватает энергии, источник следует подпитать. Недалеко есть старые сильные деревья, но там и квартира рядом, а усталость свое берет. Опять-таки, дел в столице много, поэтому потопал в сторону арендованного жилья. Утром оказалось, что энергии полон, бодр, настроение отличное, а впереди свидание с княжной. Кстати, совершенно не продумал, куда с ней пойти и как обаять, чтобы на чашку кофе к себе вечером пригласила». Или не следует торопить события? Нет, и так можно все проворонить, и какой-нибудь слащавый принц стешу уведет. Кстати, чего в княжестве дети султана забыли? Сомневаюсь, что у них учителя хуже, да и другие страны есть. Ладно, первоочередная задача — составить план свидания. Тоска, печаль, пью уже вторую чашку кофе. Информ прошерстил. И чего тут так плохо сеть развита? Телевизор в фоне болтает, рекламные газеты просмотрел, пока ничего не заинтересовало. На лист бумаги выписал стандартный перечень. Цирк, кафе, ресторан, кино, музей и выставки. Вот куда приличную девушку сводить. Ночной клуб не рассматривать. Сам себе сказал и вздрогнул, когда прозвучал голос Насти. Простите, Станислав Викторович, но на мой взгляд, лучшего места, чем театр, не придумать. Моя сторожевая сеть не стала предупреждать о появлении в квартире постороннего человека. Впрочем, девочка входит в мой клан. Клятву верности принесла, как и её тётя. Тем не менее, получается недоработка. Следует подправить алгоритм, чтобы получал сообщение о всех, кто появился в непосредственной близости. Ладно, с этим позже разберусь. Привет, махнул рукой подростку. Кофе будешь? Можно. Не уверена, ответил это. Отлично. Тогда и на меня свари, попросил я. Ой, извините, я же даже не поздоровалась. Добрый день, заявил несносный ребёнок и принялся рассуждать, какой театр лучше. Между делом Настя хозяйничает на кухне, ей тут всё отлично известно. Я же прихожу к выводу, её идеи не так плоха за исключением того, что сам терпеть не могу театрализованные представления. Поэтому лучше всего посетить Оперу и не в княжестве, а рвануть во Францию. Если купить специальный тур, то даже нет необходимости в паспортном контроле. Правда, цена за такое удовольствие немалая. Кстати, вы с кем собрались встретиться? с любопытством поинтересовалась Настя. А как ты считаешь? Поставив передо мной чашку кофе, сев напротив и сделав осторожный глоток горячего напитка, девочка задачу на меня посмотрела. Как это с кем? Вариантов-то нет. Со Стефанией Олеговной, с кем же ещё? «А почему не со Стеллой Викентьевной?» — уточнил я и тоже глотнул кофе. «Хм, может, тебя лучше поваром сделать? Лучше, чем сам сварил?» «Не, готовке равнодушно», — сморщилась девочка и ответила на мой вопрос. «Вы же не ровно к нежне дышите. Зачем вам госпожа Разрядова?» «Нет, она вызывает симпатию, но вам не пара. Это со всей ответственностью заявляю». «Но как тут не улыбнуться?» — подросток пытается вразумить своего главу клана. «А чего ты сюда пришла? Искала меня?» Запоздал и поинтересовался я у Насти. «Консьерж сказал, что вы вчера домой пришли и не уходили. Решила с вами переговорить, пока глаферы по магазинам ходят». «И о чем речь?» – уточнил я, радуясь результатам диагностики. Пока с девочкой разговаривал, решил ее просканировать и в очередной раз убедился, что от болезни не осталось и следа. Полностью здоровый ребенок. Источник полон энергии. «Репертуар готов. Сценические костюмы тоже. Песни мне очень нравятся, но переживаю». их вряд ли примут, она тяжело вздохнула. Какая из меня известная певица? Так, девочка со двора. По телевизору поют такие дамы, статные, степенные. В этом-то и фишка, прищёлкнул я пальцами. Ты создашь волну, станешь первой, кто изменит шоу-бизнес. Не бойся, если даже провалишься, в чем глубоко сомневаюсь, то не брошу я вас с тетей. Раскрутимся, и все будет хорошо. Кстати, собираюсь тебя познакомить с одной дамой, которую назначу твоим директором. Твоя тетя не сможет исполнять обязанности из-за кровных связей. Не стало звучивать, что глафира может как начать жлить племянницу, оберегать, так и наоборот, почувствовав вкус денег и славы, требовать новых и новых выступлений, и ещё много из чего. Это правильно, неожиданно поддержало моё решение Настя. Тёте многое не нравится. Она постоянно ворчит, что так прыгать и скакать на сцене не потребово полная, а тексты песен очень откровенны. Последний вывод с чего? В стихах нет никаких пошлых намёков, удивился я. Да, я давал ей читать тексты песен, но получается, что на сцене, когда прожектора, костюмы, специфические движения, она усмехнулась. Получается полный разврат. По её словам: "А когда у тебя репетиция, заинтересовался я. Что если я попрошу устроить её сегодня? Заодно и своими глазами посмотрю, что и как. Парней надо предупредить, тех, что на подтанцовке и музыкантов. Клубтовые под меня арендовали, он в нашем полном распоряжении". «Отлично!» – обрадовался я. «Тогда иди и договаривайся. Часика на четыре вечера». «Вы точно придете?» – с каким-то затаенным испугом и радостью уточнила Настя. «Думаю, да». Мысленно выстроив план, кивнул я. «Очень на это надеюсь». «Тогда я побежала. Мне еще подготовиться надо!» – подхватилась Настя. «Иди!» – махнул ей рукой, а сам решил побеседовать с Марианной. «Той тоже следует посмотреть на свою будущую подопечную». Конечно, не очень хорошо, когда стешу и Марианна окажутся рядом, но между мной и моей бывшей учительницей уже всё давно позади. Романтика романтикой, но и дела необходимо делать. Сегодня могу решить один из главных вопросов дальнейших отношений, и очень бы хотелось не обмануться в ожиданиях.